Помню, как он пародировал что-то из написанного Джо Нортом. Получалось довольно смешно. Естественно, Куайн не собирался делать из Джо посмешище. Ему достаточно было поясничать перед нами. Хоть кто-нибудь признался, что видел ту пародию до выхода в свет? В моем присутствии никто. Иное было бы странно, учитывая последствия. Лиз Тассел мне клялась, что Оуэн ничего не показывал ей. Но потом до меня дошли слухи, что она прочла этот текст заранее. Я уверен, что она и склонила Оуэна к публикации. Лиз до безумия ревновала меня к Элли. Наступила пауза, после которой Фэнкорт с напускной легкостью сказал... Сейчас трудно поверить, что в былые времена приходилось дожидаться рецензий, написанных чернилами на бумаге, чтобы увидеть, как громят твою работу. Но с пришествием интернета любой полуграмотный кретин воображает себя на месте Митико Какутани. Одна из ведущих американских критиков печатается в газете «Нью-Йорк Таймс». Удостоена пулицеровской премии в номинации «Художественная критика». «Куайн всегда отрицал свое авторство, да?» — спросил Страйк. «Конечно, отрицал. Еще бы. Признаться, кишка танка, ответил Фенкорт, видимо, не заметив некоторой бестактности. «А ведь мнил себя героем-одиночкой, подлец. Куайн был завистлив, предельно честолюбив, обожал преклонение. После смерти Элли он страшно боялся стать изгоем. Разумеется», — с видимым удовлетворением отметил Фэнкорт. Этого ему было не избежать в любом случае. Оуэн привык греться в лучах отраженной славы, моей и Джо Норта. Когда же Норт умер, а я перестал с ним знаться, все поняли, что ему грош цена. У него только и был, что грязный умишка и оригинальный стиль. Все идеи — сплошная порнография. «Есть писатели», — продолжал Фэнкарт, «прославившиеся одной-единственной книгой. Таков был и Квайн. Написав «Прегрешение Хобарта», он отстрелил себе яйца. Ему бы понравилось такое выражение. А дальше пошли одни бессмысленные перепевы. «Но разве не вы назвали Бомбикса Мори шедевром маньяка?» «Вы это читали?» фенкорд был удивлен и, кажется, польщен. «Да, так оно и есть. Здесь мы имеем подлинный литературный курьез». «Поймите, я никогда не отрицал, что он умеет писать. Просто ему было не родить ни одной глубокой интересной темы. Как неудивительно, это распространенное явление. Но в «Бомбиксе море» он наконец-то нашел свою тему, понимаете? «Никто меня не любит, все только обижают. Я гений, просто никто этого не видит». Результат получился уродливым и комичным. От него так и веет обидами и жалостью к себе. Но все же в нем определенно есть какая-то притягательность. Ну и, конечно, язык, заключил Фенкерт с энтузиазмом, какого еще не обнаружил в ходе этого разговора. Просто восхитительный. Некоторые отрывки стоят вровень с лучшими образцами его прозы. Очень ценные сведения, сказал Страйк. Фенкорта, по-видимому, это рассмешило. В каком смысле? «У меня есть ощущение, что бомбик с моря занимает центральное место в этом деле». «В этом деле?» — улыбаясь, повторил за ним Фэнкарт. Оба замолчали. «Неужели вы всерьез хотите меня убедить, что убийца Оуэна Куайна до сих пор гуляет на свободе?» «Да, я так считаю», — подтвердил Страйк. «В таком случае улыбка Фэнкарта стала еще шире». «Более целесообразно было бы обратиться к произведениям убийцы, а не жертвы. Как по-вашему?» «Возможно», — ответил Страйк. «Но мы не уверены, что убийца — писатель». «Ха! Нынче все у нас писатели», — протянул Фенкарт. Весь мир пишет романы, только никто их не читает». «Ну, Бомбикс и Мори, я уверен, читать будут, особенно если с вашим предисловием», — сказал Страйк. «А знаете, наверное, вы правы». Фэнкорт окончательно расплылся в улыбке. «Когда точно вы впервые прочли эту книгу?» «Пожалуй, надо подумать». Фэнкорт сделал вид, что производит в уме какие-то расчеты. «Очевидно, м -м, в середине недели после того, как Куайн представил рукопись». «Мне позвонил Дэн Чарт и сообщил, что Куайн намекает, будто бы это я написал пародию на книгу Элли. Он предложил мне сообщать с ним подать на Куайна в суд. Я отказался». «Чарт зачитал вам какие-нибудь отрывки?» «Нет». К Фенкарту снова вернулась улыбка. «Испугался, что потеряет свое самое ценное приобретение, понимаете?» Нет, он лишь вкратце изложил брошенные Куайном обвинения и предложил мне воспользоваться услугами своих юристов. Когда состоялся этот телефонный разговор? Вечером? Седьмого. Да, похоже на то. В воскресенье вечером. То есть в тот же день, когда вы записывали телевизионное интервью по поводу вашей новой книги? Уточнил Страйк. А вы неплохо информированы, — прищурился Фэнкорд. Я осмотрел передачу. Знаете, подпустил шпильку Фенкарт,